Морфа Евгения. Замечательно. Он снова потянул за шнурок звонка, отчего в комнате послышался слабый скрип. «Трудно не согласиться с герцогом Аржильским в том, — продолжал он, — что несказанная красота этих созданий сама по себе есть свидетельство работы Творца, который также одарил человека восприимчивостью к красоте, и чувствительностью к едва заметным различиям и оттенкам цвета. «Мы в самом деле очень чутко воспринимаем их», — осторожно сказал Вильям. «Интуиция подсказывает мне, что вы правы. Но с точки зрения науки я нахожу необходимым возразить, на выполнение какой цели в природе направлены эти яркости красота? Мистер Дарвин, насколько мне известно, — склонен думать, что интенсивная алая или золотая окраска именно самцов, бабочек и птиц, тогда как самки часто невзрачные, неприметны, которую они как бы выставляют напоказ, есть преимущество, благодаря которому самец может быть избран самкой в качестве брачного партнера. Мистер Уоллис доказывает, что неброская окраска выполняет защитные функции. Помогает самке быть невидимой, когда она прячется под листком, чтобы отложить яйца, или когда сидит в гнезде, сливаясь с окружающей тенью. Я сам замечал, что ярко окрашенные бабочки-самцы кружатся огромными стаями в солнечных лучах, тогда как самки робко прячутся под кустом или в прохладном сыром месте. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел лакей. «А, Робин, отыщите, если сможете, мисс Евгению и младших девочек. Мы хотим кое-что им показать. Велите ей поторопиться». «Да, сэр». И дверь снова закрылась. «Есть еще один вопрос», — продолжал Вильям, который я часто себе задаю. «Почему самые яркие бабочки сидят без опаски на листьях с расправленными крыльями?» Почему они летают неторопливо, лишь изредка взмахивая крыльями? Взять, к примеру, парусников, известных также под именем фармакофагов. Иначе пожиратели яда, потому что они питаются ядовитыми лозами арестолухии. Они будто понимают, что могут фланировать безбоязненно, что хищник их не сцапает. Возможно, что дерзкая демонстрация яркого и разноцветного окраса — своего рода бесстрашное предупреждение. Бейтс предполагает даже, что некоторые безобидные виды подражают в окраске ядовитым парусникам, чтобы сделаться столь же неуязвимыми. Он открыл нескольких белых и зеленовато-желтых пеерит, которых не отличил бы от итамид не только брошенный мимоходом взгляд — но внимательный наблюдатель, невооруженный, правда, микроскопом. В комнату вошла Евгения. Она была очаровательна в платье из белого муслина, украшенном вишнево-красными лентами и бантом и перехваченным пояском того же цвета. Когда она приблизилась к отцовскому столу, чтобы посмотреть на бабочек, Вильям растерялся. Ему почудилось, что ее окутывает облако волшебных пылинок, которые притягивает и в то же время отталкивает его, не пуская за незримый барьер. Он вежливо ей поклонился и тут же вспомнил о безрассудных отчаянных словах, которые записал в дневнике.